Глава четвертая. Откровение. На душе было мрачно, и даже любимая скрипка почти не помогала. Да и сам концерт проходил будто бы мимо меня. Мои мысли снова и снова возвращались к карману его возможной авантюре. И чем больше я об этом думала, тем сильнее уверялась в верности своей безумной догадки. Увы. Он действительно мог пойти на такое безумство, как организация переворота. И все это грозило обернуться огромной катастрофой не только для нас с ним, но и для тысяч жителей Империи. Могла ли я ему помешать? Наверное. Вот только данная мной клятва «не вредить» теперь связывала по рукам и ногам. Ведь если я хотя бы заикнусь кому-то о своих гипотетических размышлениях, то сразу поставлю Ара под удар. Но был еще один вопрос. Действительно ли я хочу остановить гранити? И вот на это у меня ответа не нашлось. Император отправил на каторгу моего отца лишь за то, что папа изучал аномалию пустого леса и мечтал вернуть магию людям. Император имеет планы на нашего с аром возможного ребенка, и тот ему явно нужен не из родственной любви. А еще, именно император заставил меня выйти замуж за того, кого я ненавидела. Да, сейчас у нас с Арманом иные отношения, но сразу после свадьбы мы друг друга на дух не переносили. Нас вообще никто не спрашивал, хотим ли мы этого брака. Его Величество, гад и негодяй, с этим не поспоришь, но... В целом страна ведь процветает. Даже несмотря на снижение количества магов, империя все равно сильна, технический прогресс не стоит на месте, чуть ли не каждую неделю изобретатели придумывают и внедряют что-то новое. В каждом доме есть электричество, образование для многих бесплатно, рабочих мест хватает всем желающим, о войнах не слышно уже половину века. Конечно, всегда найдутся недовольные действующей властью. И все же, разве империи необходим переворот? Вдруг я смогу отговорить Армана от этой затеи? Да, мне совершенно точно нужно рассказать ему о своих догадках. Молчать тут просто преступно. «Эйра!» шикнула на меня сидящая рядом Альма. «Соберись, фальшивиш!» А я в один момент вернулась в реальность, в которой мы всем оркестром находились на сцене. Из зала звучали сдержанные аплодисменты, а на меня недобро косились едва ли не все вокруг. Но самым колючим и злым оказался взгляд наставницы, который совершенно точно и очень красноречиво обещал мне скорую расправу. «Что с тобой?» шепотом спросила Альма, перелистывая ноты для следующей мелодии. «Ты будто не здесь! Прости!» Виновато ответила я. «Все в порядке, буду играть идеально». И слово. Марлотскую симфонию, в которой у меня была сольная партия, я исполнила даже лучше, чем на репетициях. Отдалась музыке всей душой. Казалось, даже неосознанно влила в нее немного магии. Но зато теперь, Зал аплодировал громко и с искренним воодушевлением, а кое-кто даже крикнул «Браво!». Увы, от выволочки наставницы это меня не спасло. И едва мы ушли за кулисы, госпожа Рамси крепко взяла меня за локоток и отвела в сторону. «Что ты устроила?» — причитала она, отчаянно стараясь держать гнев. «Ты же уничтожила наше выступление, все время витала в облаках, не попадала в ноты, дважды вступила там, где не надо. Это ужасно, ужасно, совершенно немыслимо, безответственно!» Увы, выдержка ей отказала, и наша сдержанная наставница все-таки сорвалась. «Мерзавка!» — выкрикнула она и даже замахнулась на меня рукой, но вовремя остановила свой порыв. «Устроила такое перед высочайшими гостями!» «Простите!» и Я на самом деле чувствовала себя виноватой. «Не прощу!» — в сердцах выпалила женщина. «И не смей больше появляться на репетициях, я не потерплю в моем оркестре такую безответственную и распущенную особу!» Последние слова ударили по мне, словно хлесткая пощечина. Я даже отшатнулась, а душу заволокло такой обидой, что к глазам подступили слезы. Ведь распущенной она назвала меня именно из-за гуляющих по университету слухов, и ее совершенно не волновала правда, как и тот факт, что выманили меня именно с ее репетиции, и она сама отпустила. Нет, я понимаю, что наставницу тоже обманули, но... «Да я терпела тебя только из-за этого концерта, но ты и его умудрилась испортить», — продолжала причитать женщина, ставшая сейчас похожей на сварливого попугая. «Больше не приду», — ответила я, глядя ей в глаза. А после развернулась и, сжимая в руках скрипку, направилась к ребятам, которые так и стояли в стороне. Конечно, они все слышали. Госпожа Рамси только поначалу говорила тихо, а потом уже просто кричала. Но это даже хорошо, не придется ни с кем объясняться. Я молча прошла мимо бывших товарищей по оркестру, забрала футлер для скрипки и направилась к выходу. Арман встретил меня в коридоре и сразу понял, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Я сама не заметила, как оказалось в крепких объятиях, но едва почувствовав его тепло, прижалась лбом к сильному плечу, зажмурилась и медленно выдохнула. Очень хотелось расплакаться, но разве слезы тут смогут чем-то помочь? Я же сама виновата. Сама пропускала репетиции, а на концерте размышляла совсем о другом. Плохой из меня музыкант, неправильный. Ведь музыке нужно отдаваться всей душой, а я думала о супруге, причем о с которым меня почти ничего не связывает. «Что случилось?» — спросил Ар, ласково гладя меня по напряженной спине. «Кто тебя обидел?» «Никто», — ответила тихо и даже смогла не шмыгнуть носом. «Меня просто выгнали из оркестра». «Как?» Арчуть отстранился и теперь смотрел на меня с откровенной растерянностью. «Да ты же обожаешь свои репетиции и скрипку. Выгнать тебя мог только полный идиот». «Так получилось», — ответила, глядя в пол. «Наставница права, мне не место в оркестре». «Если она не видит твоего таланта, то это ей не место в оркестре». Суровым тоном заявил Граниди и перевел взгляд на дверь за моей спиной. «Она там? пойдем, Пусть повторит при мне все свои претензии». Теперь он выглядел настолько решительно и воинственно, что мне стало страшно за госпожу Рамси. «Нет-нет, Ар!» Я поймала обе его руки и посмотрела в глаза. «Не нужно. Наверное, так даже лучше. У меня будет больше времени на учебу. «Тебе, как мне кажется, и раньше хватало», — подметил Арман. «Да, но...» — вздохнула. Идем домой. Не хочу тут больше находиться. Мне нужно успокоиться и отвлечься». Ар почему-то странно усмехнулся, но почти сразу его усмешка превратилась в открытую, ободряющую улыбку. Он кивнул, обнял меня за талию и повел к выходу. В гардеробе сам забрал мое пальто, помог мне его надеть и, взяв за руку, вывел на улицу. Скрипку тоже понес сам, хотя это в последнее время тоже стало вполне привычным. «Ты же помнишь, что дома вечеринка?» — спросил он вдруг. «Помню. А во сколько она начнется? «Немного растерялась я. Уже в самом разгаре», — сообщил супруг. «И поверь, сегодня я не дам тебе заскучать, а уж отвлечёшься ты обязательно». Меня же его уверенность и весёлый настрой немного удручали. «Ар, а может, я не пойду? Совсем нет настроения веселиться. Тем более никого там не знаю». «Знаешь многих, и я буду рядом», — отмахнулся он от моих доводов. Да и подруги твои придут, так что у тебя сегодня одна главная задача — расслабиться и наслаждаться вечером. Тебе точно понравится». Я сильно сомневалась в этом, но спорить не стала. Обещала же, что буду на этой вечеринке. Теперь придется идти. Ох, надеюсь, Арни станет настаивать на моем долгом присутствии и через пару часов позволит тихо удалиться в свою комнату. В доме снова было полно народу, и в первые мгновения я едва подавила в себе желание сбежать. Наидущий за мной Ар уловил мое смятение, поэтому приобнял за талию и уверенно завел в гостиную. Граммофон играл что-то быстрое, ритмичное, гости весело двигались под музыку и явно наслаждались танцами. И вдруг одна из девушек с широкой улыбкой направилась прямо ко мне, а я, к собственному стыду, не сразу узнала в ней ликату. На подруге было ярко-желтое платье, едва прикрывающее колени. Прическа украшала лентой ему в тон, а на запястьях блестели несколько серебристых браслетов. «Наконец-то!» — сказала Лика, поймав мои руки. «Я уже заждалась. Идем, помогу тебе переодеться». «Но...» — растерянно проговорила я, а взгляд снова вернулся к танцующим. Оказалось, что здесь на самом деле немало моих знакомых, просто выглядели они непривычно. Были тут и две девочки из группы Ликаты, и Рыжий, и Фран, который когда-то уронил меня в лужу, но потом единственный пытался спасти от самоуправства Сорита. Имен еще троих парней я не знала, но не раз видела этих ребят в универе. И это только те, кто стоял близко. «Давай, Эйра!» — напомнила о себе Лика. Я обернулась к Кару, который так и продолжал держать руку на моей талии. Он ободряюще улыбнулся и кивнул. «Иди, я подожду тебя здесь», — сказал он. «А когда спустишься, все время буду рядом». И я пошла, хоть до сих пор плохо себе представляла, как вообще можно вот так веселиться. Лика направилась за мной с любопытством, осматривая дом. «Уютненько у вас», — сказала она, — стоило нам подняться на второй этаж. «И чисто после твоих рассказов я ожидала увидеть разруху, грязь, пустые бутылки по углам. Ты же называла это место притоном». В её голосе звучала ирония. «Порядок поддерживает Нола», — ответила я, открывая дверь в свою комнату. «Проходи». Пока переодевалась в одно из платьев, которые купил Ар, Леката с любопытством изучала спальню. Потом она помогла мне заколоть волосы по современной моде, повязала на голову ленту с перьями и сама взялась за мой макияж. Когда после всех этих манипуляций я увидела себя в зеркале, тут то только закатила глаза. Просто из отражения на меня удивленно взирала довольно легкомысленная молодая особа в зеленым строящемся платье, а ее ноги были непозволительно открыты почти по колено. Кошмар! выдала я. Мода! усмехнулась Лика. Арману понравится. Вот даже не сомневаюсь ответила с улыбкой. Мне вдруг стало интересно увидеть выражение лица Граниди когда я предстану перед ним вот такой. «В этом платье будет очень удобно танцевать», — подметила Ликата. Ноги в подоле не запутаются. «А я не собираюсь танцевать под то, что играет внизу». «Ну и зря», — подруга махнула рукой. «Ты б хоть раз попробовала, прежде чем осуждать. Вдруг тебе понравится». «Нет, не понравится». Лика пожала плечами и направилась к выходу. Когда мы спустились, гостей стало еще больше. Теперь среди множества незнакомых лиц я рассмотрела Альму и Харису, беседующих с Вилмаром. Уже хотела направиться к ним, когда почувствовала на талии знакомую руку. И вдруг подумала, что уже давно перестала вздрагивать от прикосновений Армана. Наоборот, теперь они казались мне правильными, уютными и даже успокаивающими. «Тебе очень идет это платье», — шепнул на ухо Ар, затем стал передо мной. Галантно поклонился и подставил локоть. «Леди, разрешите угостить вас восхитительным игристым напитком?» — спросил, улыбаясь нам с Ликой. «Я сама себя угощу», — ответила ему Ликата и, кокетливо двинув обнаженным плечиком, направилась к девочкам. Аэра согласна. Глядя ей вслед, Ар тихо рассмеялся. «Эта твоя подруга нравится мне больше всех. Она кажется самой адекватной и мудрой», — сказал он. «К твоему сожалению, она предпочитает блондинов», — ответила я с плохо скрытым раздражением. «Но можешь попытать счастье, вдруг передумает». Арман удрученно вздохнул, но сразу же снова на его лицо вернулась улыбка. «Она мне нравится исключительно в качестве твоей подруги. А у меня, между прочим, есть жена, с которой, помимо всего прочего, у нас заключено крайне интересное пари. Кстати, хотела спросить». «Прошла неделя с момента его заключения, и как ты справляешься?» Поинтересовалась я, прячу смущение за легкой язвительностью. «Не тянет к девушкам?» «Тянет», — с искренним видом признался Ар, только почему-то к одной конкретной. Он коснулся моего подбородка и посмотрел в глаза. Его собственные при этом сияли, а на губах играла мягкая улыбка. К такой колючей, вспыльчивый, темпераментный и до да безумия красивой в сегодняшнем зеленом наряде, — добавил Арман, невесомо проведя подушечкой большого пальца по моей нижней губе. Так тянет к ней, что иногда становится тяжело дышать, а от желания поцеловать ее туманится разум. «И что же тебя останавливает?» — спросила, не в силах отвести от него взгляда. Не знаю, зачем я поддержала его флирт, но именно в этот момент просто не смогла иначе. Меня ведь тоже тянуло кару, и сейчас почему-то все доводы разума поблекли и почти исчезли. Я была готова сама коснуться его губ своими, но сильно смущало обилие вокруг посторонних. Ар загадочно улыбнулся, но отвечать не стал. Вместо этого все же вручил мне бокал с игристым напитком и жестом предложил оценить вкус. Я сделала глоток, чувствуя, как приятные пузырьки щекочут неба но поделиться впечатлениями не успела. К нам подошел веселый Честер. «Эйра, как же ты сегодня прекрасна!» Сказал он, широко улыбаясь. Рыжий окинул меня с ног до головы восхищенным взглядом и вдруг протянул руку в приглашающем жесте. «Ты просто обязана подарить мне танец!» заявил с шальной уверенностью. «Я же всегда мечтал закружить под музыку такую красавицу. Идем, там твои подружки уже вовсю веселятся». Чет выглядел как щеголь. Был аккуратно причёс, он чисто выбрит, одет в новомодный кличетый костюм с укороченным пиджаком. Даже шейный платок зачем-то повязал. Нет, ему все это определенно шло, да и улыбался он искренне. Вот только все во мне противилось тому, чтобы даже просто вложить пальцы в его ладонь. Прости, друг, Эйра пообещала сегодня танцевать только со мной. С нотками ленивого раздражения ответил ему Арман. Рыжий одарил его острым взглядом и снова глянул на меня. «Эрочка, ну хотя бы один танец, давай медленный!» Продолжил он настойчиво. «Нет». Снова вместо меня ответил Ар, и, встав позади, по-хозяйски прижал рукой к себе. Его ладонь легла на мой живот, чуть погладила и переместилась немного выше. И все это под пристальным взглядом Рыжего. «Князь, а можно тебя на пару слов?» С легкой претензией произнес Честер. «Можно, но я обещал, что весь вечер буду с Эйрой, так что, прости, дружище, разговору придется подождать». Я не могла в этот момент видеть лица Армана, потому что он стоял, прижавшись к моей спине. Зато взгляд Рыжего сказал о многом. Ему совершенно точно не нравилось, что граниди так откровенно меня обнимает, вот только запрещать или возмущаться Чет не имел никакого права. Наверное, именно потому я накрыла ладонь Армана своей будто хотела таким образом показать, что подтверждаю его право так меня обнимать. Честер внимательно проследил за этим жестом, потом молча кивнул и растворился среди других костей. Я снова пригубила игристое, но уже без особого наслаждения. Скорее хотела таким образом запить горечь от случившегося разговора. «Ты давно и серьезно ему нравишься», — сказал Ар, продолжая меня обнимать. Не я, а та Эйра, которую он себе придумал, покачала головой. Он ведь меня совсем не знает. Зато я знаю, у самого уха тихо произнес граниди. И чем лучше узнаю, тем сильнее удивляюсь. Ты очень интересная. А я тут недавно выяснила, что ничего толком о тебе не знаю, Ар. Хочешь узнать? спросил явно улыбаясь. Я почувствовала его дыхание на своей шее и кожа мгновенно покрылась приятными мурашками. Дыхание сбилось, но голос не дрогнул. «Хочу. Расскажешь?» «Смотря о чем ты желаешь спросить», — последовал ответ. И я не стала мелочиться. «О твоих родителях, сестре, о странных отношениях с императором, а еще о том, откуда у тебя любовь к джазу и простой одежде. Да и белка как-то заикался, что у тебя была сложная юность. Согласись, странно слышать такое о племяннике Его Величества. Хорошо, что Ар находился позади, потому что, глядя ему в лицо, я бы все это не озвучила. «Хм», — протянул он задумчивым тоном. «Не думал, что у тебя такой глобальный список вопросов. Но у нас вечеринка, и мне бы не хотелось провести весь вечер, рассказывая подробности о прошлом. Давай ты выберешь какой-нибудь один, мы выйдем на террасу, и я отвечу». «Это оказалось...» Неожиданно, но отказываться я не стала. Ар снова наполнил наши бокалы, прихватил с собой бутылку и, накинув пальто, мы покинули теплую гостиную. На улице было морозно, но безветренно. Снег уже не шел, и все же я непроизвольно поежилась от холода. Тогда Арман самодовольно и демонстративно щелкнул пальцами, и вокруг активировалось заклинание теплового кокона. Да, непозволительно серьезное и глупое расточительство магии, но я все равно была ему благодарна. «Итак?» — спрашивай. Ар опустился на широкие качели и рукой поманил меня сесть рядом. А мне вспомнился наш прошлый разговор на этой самой террасе. Я тогда тоже сидела на этом же месте, правда, Арман стоял напротив и был совсем чужим, отталкивающим, пугающим. Великие стихии. Как же много всего успело измениться. «Тогда расскажи про юность, «Почему она была сложной?» — озвучила первый пришедший в голову вопрос. Арман медленно выдохнул и сделал несколько глотков из бокала. но «Ну, не такой уж и сложный», — легкомысленно ответил он. «Если бы я не сбегал из дворца, оказалось бы гораздо сложнее. А так, на улице среди грузчиков и моряков мне было значительно проще, чем среди придворных змей. Увы, обычно меня быстро находили и возвращали обратно. Но попробую держи во дворце того...» чьей магии подчиняется каждый из родовых императорских артефактов, в том числе защитные. Так что я снова сбегал и каждый раз уматывал все дальше и дальше. Даже умудрился полгода провести на корабле в качестве матроса. И, знаешь, это было хоть и непростое, но спокойное время. Если бы не поступление в университет, я бы так и бегал. Возможно, однажды бы меня не смогли найти. Но к 18 годам я уже успел набить немало шишек и набраться житейской мудрости а главное, понял, что нельзя бесконечно убегать от проблем. Их нужно решать, как бы трудно это ни казалось. Он говорил спокойно, будто в его словах не было ничего серьезного или важного. Но я чувствовала, что на самом деле это не так. А еще мне нестерпимо захотелось поддержать Ара, хотя бы просто коснуться, поделиться своим теплом. И я не стала сдерживаться, накрыла его ладонь своей, а в ответ получила мягкую благодарную улыбку. Я ответил на твой вопрос. С легким прищуром поинтересовался Арман. «Ответил, но мне хочется задать еще один, можно?» Спросила, доверчиво глядя ему в глаза. «Можно, но не бесплатно», — вдруг заявил он. «Взамен я хочу танец. Нет, давай три». «Я не умею танцевать под джаз», — напомнила ему. «Значит, научу. Но ты решай сама. Только помни, что я далеко не всегда такой разговорчивый и откровенный». У его голоса звучало неприкрытое лукавство. Честно говоря, мне очень нравилась наша беседа. И вроде совсем рядом веселилось немало гостей, но на этой террасе мы будто бы оказались отгорожены от всего мира. Только вдвоем. Спросить хотелось о многом. Плату я посчитала вполне приемлемой. Да и с кем мне пробовать эти странные танцы, если не с аром? Потому я согласно кивнула, отпила немного из бокала и задала новый вопрос. Расскажи про родителей. Я о них только сплетни слышала». Взгляд Армана не изменился, а значит, больной эта тема для него не являлась. Да и ответил вполне охотно. Маму звали Вейн. Она была старшей сестрой Рамуля, нашего нынешнего императора, но только по отцу. и вполне могла бы претендовать на престол, но сама же отказалась от трона, решила, что не справится. Да и к тому же времени у нее уже появился я, а императрица с незаконно рожденным ребенком. Не лучший вариант правительницы. Я кивнула, жадно слушая его рассказ, и Арману явно нравился мой интерес. Когда ей исполнилось 18, она встретила моего отца. Продолжил Ар. Произошло это прямиком на её помолвке с одним герцогом, выбранным тогдашним правителем империи. Но жених не произвел на юную принцессу ни малейшего впечатления, в отличие от другого герцога. Увы, женатого. В общем, история моих родителей могла стать драматической если бы они оба не решили, что чувство для них важнее правил и обязательств. Мои родители сбежали и несколько лет жили в небольшой деревушке на юге страны. Там родился я, там же прошло мое детство. И все было хорошо, пока не убили императора, и к нам не явился Рамоль. Ар больше не улыбался. Невидящим взглядом он смотрел перед собой, и казалось, будто перед его взором мелькают события прошлого. Тогда во мне еще не проснулся Дар хотя уже было ясно, что я стану магом. Но на тот момент именно моя мать являлась единственной обладательницей родовой императорской магии. И Рамуль согласился не возвращать её во дворец силой, но только с тем условием, что она сама будет наведываться туда раз в месяц, чтобы заряжать артефакты. Она согласилась, и вся наша семья перебралась в пригород столицы. Моя сестра родилась уже там, но тоже не в браке. «Почему твой отец не развелся со своей женой? Сейчас же это возможно!» Спросила я. Их супруга супругой связывал магический союз Эйра, такой же, как у нас с тобой, но закрепленный, Ответил Ар, подливая игристого в наши бокалы. Потому отец до самой смерти любил одну, а был женат на другой. И все же нам с Эрикой он дал свою фамилию и сделал своими наследниками. Других детей у него не было. «Полагаю, после своего побега с принцессой он попал в опалу?» Озвучила закономерное предположения. «Да». Пожал плечами Ар. Но потом Рамуль вернул ему все, что было конфисковано. Даже закрывал глаза на то, что мои родители живут вместе. Знаешь, тогда я даже по-своему любил дядю. Он с первой встречи разрешил мне называть его на «ты». Так с тех пор и не запрещал. Несмотря на титул, он казался мне понимающим, добрым, мудрым. Хотя, наверное, дело в том, что я сам был мелким пацаном. А когда подрос, узнал, что наш император — жестокая, беспринципная сволочь. Продолжать Ар не стал а я не рискнула что-то еще спрашивать. Чувствовала, что он и так открылся мне гораздо сильнее, чем за все время нашего брака. И приняла это с благодарностью. Какое-то время мы так и сидели молча. Из дома доносились звуки музыки, чужие голоса, смех, но это все было словно в другой реальности, а наша существовала только для нас. Не знаю, о чем думал Ар, наверное, вспоминал погибших родителей. А я пыталась собрать всю свою смелость и задать ему главный вопрос, который мучил меня сегодня целый день. Что именно он задумал? Действительно ли планирует переворот? Вот только язык все равно не поворачивался спросить. И когда на террасу вышел Честер в компании немного полноватой блондинки с огромной грудью, я даже вздохнула с облегчением. «Ар, вас там все потеряли!» с легким укором произнес Рыжий. «Танцы в самом разгаре». «Сейчас вернемся, ответил Граниди, и, подав мне руку, помог подняться. Я забрала наши пустые бокалы, а супруг прихватил бутылку, в которой осталось меньше половины. А ведь когда мы сюда пришли, она была полной. Неужели умудрились вдвоем столько выпить? Не может быть, я ведь совсем не чувствую опьянения. Да и разум оставался ясным, походка ровный. Возможно, это просто сок с пузырьками». Но стоило мне переступить порог большой гостиной, где вовсю шло веселье, и голова чуть закружилась, а в сознании появилась такая легкость, будто все мысли вмиг стали невесомыми перышками. И когда Ар обнял меня за талию и повел к танцующим, я решила, что обязательно освою этот нехитрый танец. Да еще и буду исполнять его лучше всех.